Среднюю фразу он пробормотал еле слышно, но Матвей глухотою не страдал и тут же переспросил «Что-что?» «Вы читаете читайте, милейший», — проворковал Сан Саныч. И Подколесников был вынужден погрузиться в изучение формулировок генерального контракта и дополнительного соглашения. Впрочем, ответ ему уже и не требовался. Все мысли поглотила одна единственная загадочная фраза, записанная в условиях договора. Покупатель обязуется приобрести не менее 30 минут, но не более часа. Спросил прямо, в чем смысл лимита? Поверьте, чисто техническая причина. Практика показывает, что меньше 30 минут никого не устраивает, а больше часа никому не нужно, единовременно, ведь проще докупить еще раз. Убедительно, кивнул Матвей, и все же, опыт э, тех 12 -ти? Черт, опять не удержался от вопроса. Заметив протестующий жест Сан Саныча, Матвей опустил взгляд и терпеливо дочитал до конца. Больше ничего непонятного не было, а уведомление о невозвращении уплаченной суммы в случае отказа от покупки его не касалось. Время предлагали бесплатно. Директор фирмы протянул ему авторучку и замер в ожидании. «Вот чудак, как будто в этой закорюке дело». Получив, наконец, автограф Матвея, сансаныч глубоко вздохнул, выдохнул и потер удовлетворенные руки. Но Тес готов развеять ваши сомнения и провести маленький инструктаж. Матвей повторил свой наболевший вопрос. Предыдущие клиенты остались довольны? Видите ли, в том-то все и дело, что я этого не знаю. То есть, от удивления у Подколесникова, глаза полезли на лоб. То есть, они здесь больше не появлялись? Может, как раз от недовольства, а может и наоборот. Там, где они теперь, им слишком хорошо. Наконец, не могу исключить и той самой технической причины. Вот те раз, а мне-то откуда знать, куда я попаду в результате ваших дурацких экспериментов. Матвей довольно грубо перебил Сан Санычу. Но в ту же секунду понял, что не дослушал самого главного и переспросил. Какая-какая, говорите, причина? Сан Саныч ответ долго и терпеливо объяснял, в чем, собственно, состоит принцип синхронизации пространственно-временного континуума. Темный лес. Но главное, Матвей, кажется, понял. Лишнее время в компактном виде представляло собой маленький баллончик с кнопкой на крышке и надписью на боку, допустим, 30 минут. Кнопка приводила в действие сжатое время, так упрощенно Сан Саныч назвал начинку баллона, и вокруг человека, Создавалось некое пространственно-временное поле, замкнутая оболочка, именуемая на профессиональном жаргоне хронокаплей. В этой капле жизнь протекала вне основного потока времени и ровно столько, сколько было обозначено на упаковке. Весь остальной мир по ту сторону оболочки в восприятии клиента замирал, а сам клиент для всего мира исчезал лишь на тысячные доли секунды с тем, чтобы появиться уже в другом месте или здесь же, но успев за полчаса слетать по делам. Вот и все. Притом внутрь своей персональной капли человек мог в время затаскивать как материальные предметы, так и других людей. Но обратное перемещение вплоть до истечения срока было физически невозможным. В этом месте, предложенных ему объяснений, Матвей почувствовал, что теряет логическую нить и с перепугу задал довольно наивный вопрос. А как отнесутся окружающие к моему исчезновению? Плохо отнесутся. Не давайте им такого повода. Формально вы вправе нажать кнопку, где и когда захотите. Но надо же и о последствиях думать. Колдунов и без нас с вами развелось в этом городе сверх всякой меры. Не находите? Сан Саныч не удержался от смешка. Ладно, давайте серьезно. Рассмотрим на примере. Вы спешите на вокзал с другого конца города. Пешком, хоть напрямую, хоть огородами и за лишний час не успеть. Значит, придется брать такси или ехать на автобусе, но все машины стоят как вкопанные, а вас для них физически нет. Парадокс. Где выход? Выход один. Вы втягиваете в свою хронокаблю таксомотор вместе с водителем, и еще один человек за те же деньги прокатится с ветерком по замершему городу. Я уже вижу по глазам, о чем вы хотите меня спросить, каким образом вы будете дышать, если оболочка проницаема лишь в одну сторону? куда пойдут выхлопные газы и так далее. Ах, оставьте право. Все это такая скучища. Я вас уверяю, система работает. Вы сможете лично убедиться в этом. Хронодинамика – наука строгая, поэтому... Нет, робко напомнила себе Матвей. Я хотел спросить совсем о другом. Куда могли подеваться ваши 12 клиентов, если время, отпущенное им, было строго ограничено законами вашей динамохроники? Вы что, и не пробовали? наблюдать за ними, ну, то есть... Матвей запутался. Было очень сложно сформулировать мысли на эту проклятую тему, сотканную из сплошных парадоксов. Ах, мой милый, сплеснул руками Колобок Сан Саныч, да мы только этим и занимались. Надеюсь, вы уже поняли, что у нас не столько коммерция, сколько наук. Так вот, мои коллеги утверждают, что в хронокапле возникает своего рода параллельная реальность со своим собственным абсолютно равновеликим пространством. То есть попавший в каплю живет в ином мире, а наш, из которого он ушел, воспринимает как заключенный в оболочку. Понимаете, старый парадокс. Если землю разделить по экватору забором из колючей проволоки, кто из нас окажется в тюрьме, а кто на воле? Никакого парадокса, мрачно ответил подколесников. В чью сторону? Стояки загнуты, тот и в тюрьме. Этот ответ тоже старый как мир. сансаныч вежливо улыбнулся. Но я, простите, совсем не о том говорил. Колючая проволока не более, чем фигура речи. Я же, как физик, категорически не согласен с теорией параллельных миров. Они не параллельные, а многократно вложенные друг в друга и переплетенные. Вы топологию изучали? Нет, сказал Матвей. Я вообще-то социопсихолог Тоже хорошо, машинально ответил Сан Саныч. Он думал о чем-то своем. Вы поймите, у нас пока еще далеко не все гладко с возвращением. Благодарю за откровенность. Матвей поднялся и направился к двери. «Вы хорошо устроились, однако я не полный идиот. За этот бесплатный аттракцион на самом деле именно мне полагается изрядный гонорар. Или, в крайнем случае, моим родственникам. Но так или иначе, необходимо моё добровольное согласие. А подпись, которую вы обманом вытянули...» Матвей осёкся, потому что в дверях послышался какой-то шум. Оглянулся. Словно двое из ларца выросли за его спиной дюжи парни. не дать не взять спецназовцы из подразделения генерала Водоплюева. Пришлось отступить к креслу, а услужливый сансаныч уже подавал ему стакан с минералкой. Не надо так волноваться. Все мы тут озабочены одной общей проблемой. Теперь и вы о ней знаете. И просто так дать вам уйти было бы непростительной ошибкой. Вы же хотите рискнуть, и мы очень рассчитываем на вашу помощь и на ваше возвращение. А что же вы сами-то не попробуете? Матвей резко сбавил обороты, сраженный не столько грубым насилием, сколько этой фразой, попавшей прямо в точку. Вы ж хотите рискнуть? С ударением нахотить. Уймись, парень, сказал он себе, ты влип по полной программе. Взгляд сансаныча выражал теперь искреннее сочувствие, а в голосе его засквозила вдруг неподдельная горечь. Ах, молодой человек! Ну ладно, так уж и быть, открою свои карты. Среди тех девятнадцати Было четверо моих компаньонов. Я последний из разработчиков. Если не вернусь, устранение возможных неполадок сделается окончательно нереальным. Ну и черт с ним, огрызнулся Матвей. Сами во всем виноваты. исчезните вы, исчезнет и проблемы. Нет, грустно помотал головой господин Сатурниченко. Нисколько не обижаюсь. В этом-то и дело, что нет. Я бы хотел, чтобы вы дослушали меня, а уж потом делали выбор. Хотя у вас, признаюсь, альтернатива незавидная. Вторая половина Матвеевой альтернативы по-прежнему маячила за спиной. Оставалось выяснить суть первого варианта. Помните, я сказал, что одна из причин нашей задержки здесь чисто техническая? Подколесников молча кивнул. Неужели еще не догадались? Оставшись один из всей группы, я наконец понял, город Мышуйск и его окрестности находится в некой гигантской хронокапле, созданной, впрочем, об этом позже. А суть в том, что сюда изредка проникают извне люди и предметы, но отсюда, насколько мне известно, еще никому выбраться не удавалось. Между тем, создавая локальные капли, мы как раз даем возможность людям покинуть мышу По всей видимости, если угодно минус на минус дает плюс. А в действительности это переплетение миров, вызывающее туннельный эффект, улавливаете? Все 12 просто не догадывались ни о чем. А вам я даю теперь установку. Оказавшись в том мире, разыщите мышу любым способом и вернитесь. Это реально. Вот ваша миссия, друг мой. Ну ни хрена себе, только и сумел выдохнуть под колесников. А потом мысли его совершили дерзкий бросок вперед и родился вопрос. А что если вся планета Земля находится внутри гигантской хронокапли и наша с вами задача вырваться наконец на просторы Вселенной для общения с иными цивилизациями. «Браво, мой друг!» воскликнул сансаныч «Вы делаете потрясающие успехи!» «Эта гипотеза наверняка подтолкнет наши исследования, зашедшие сегодня в тупик. И теперь я просто обязан рассказать вам еще об одной м -м, исторической детали. Вам ли не знать, Матвей, что в Мышуйске сконцентрированы многие паранормальные явления, не говоря уже о знаменитом объекте 0013 под охраной генерала Водоплюева?» И много лет назад мы не случайно прибыли именно сюда обкатывать в полевых условиях новейшее хронофизическое оборудование, однако в первую же ночь случилось ЧП. Кто-то проник на склад и в темноте, приняв спецбаллончики за обыкновенные спреи с репеллентом от комаров, перенажимал фактически все кнопки. Критическая масса единовременно освобожденного лишнего времени, очевидно, и создала вокруг города и окрестностей ту самую гигантскую каплю. С тех пор мы только и делаем, что пытаемся найти выход, и сегодняшняя коммерческая авантюра – это наш последний шанс. У меня все, молодой человек, помогите нам. сансаныч устало сел в кресло и замолчал. Перед глазами Матвея пронеслась вся его безалаберная, безрадостная, бессмысленная жизнь. Навечно захлопнутый мышицкий колпак показался жуткой крышкой прозрачного саркофага. И под колесников... столь живо представил себя в этом замкнутом пространстве, что духота сделалась физически ощутимой. Вот тут Матвей и заметил, что давно уже вертит в руках пресловутый баллончик. Кнопка нажалась необычайно легко. Михаил Шарыгин после работы заглянул таки на проспект Чекиста Душегубова. Старое название было привычнее для всех, да и произносилось проще. У дома номер пять вообще. Отсутствовало строение 4 хотя местные всезнающие мальчишки и уверяли, что еще вчера маленький желтый флигелек торчал здесь на месте завального мусором пустыря. В Мышуйске и принято удивляться подобным странностям, а в освободившуюся однокомнатную квартиру пропавшего без вести Матвея Подколесникова в строгом соответствии с законом заселили через два месяца нового жильца из сгоревшего дома номер 13 по улице Премьера Керенского. бывший наркома Берии.